Уэйн парил. Очень высоко. Проклятие. Неужели там внизу планета? Она, как и утверждали ученые, действительно была сферической. Он-то надеялся, что на самом деле у нее будет форма пончика или чего-нибудь в этом роде. Чтобы все эти умники рты разинули. Было непривычно висеть так высоко, да еще в темноте. Наклонившись вперед, Уэйн потерял равновесие и как будто начал падать. Голова кружилась, ноги не слушались. Хм, кто бы мог подумать, что смерть так напоминает сильное опьянение. Уэйн решил, что мог бы написать об этом целый трактат. К нему подплыла какая-то фигура, большая, в мантии всех возможных оттенков мироздания. Это сущность заполняла собой космическую тьму. Но в ее центре был дружелюбный лысый тересиец. «Эй, бог!» — обратился к нему Уэйн. «Но как там поживает мироздание? Время и пространство, реальность и все такое». «Хорошо», — ответил Гармония. «Благодаря тебе». «Так, подожди», — остановил его Уэйн. «Надеюсь, я тут не в призрака превращаюсь?» «Нет. В миг гибели ты был инвестирован, поэтому еще какое-то время побудешь в этом состоянии, но вскоре отправишься в потусторонний мир». «Хорошо, хорошо. Тебя это не пугает?» «Еще чего. Я ведь уже умер. Боялся, что больно будет». Он в трепете уставился на планету внизу. «Какая большая!» «Да, Уэйн, от такого зрелища у любого захватит дух. Не просто осознать истинные масштабы этого шара, на котором ты жил. Можно чувствовать себя крошечным, ничтожным и...» «А я всю эту фиговину спас!» — ухмыльнулся Уэйн. Гармония ненадолго задумался. Ну да, пожалуй, ты прав. С небольшой помощью Мараси и Ваксилиума. Гармония махнул в направлении красной пелены, которая окутала планету. Пелена как будто втягивалась в невидимую воронку и растворялась. Уэйн что-то почувствовал. Досаду с примесью уважения. Неохотное одобрение. Аватара автономии побеждена, и божество выпускало планету из когтей. «И на этом все?» — спросил Уэйн. «Пока что», — ответил Гармония. «Она потратила слишком много сил, пытаясь одолеть нас как можно быстрее. Неудача Тельсин и Круга — серьезный удар по ее амбициям. Мараси успела закрыть портал на эту планету. Ко мне вернулось зрение, и я постараюсь больше не слепнуть. Похоже, ты по-прежнему боишься, заметил Уэйн, глядя на него в пол оборота. Немного волнуюсь, отстраненно ответил гармония. В космере началась большая игра. Фигуры передвигаются, соединяются, смотрят на нас. Мы не освободились от их влияния, но теперь у нас есть время. Время подготовиться, благодаря тебе, Уэйн. — Мне, — повторил Уэйн, — я спас весь распроклятый мир. Я... Да, я лучший констебль на свете. — Ну, пожалуй, — пробормотал гармония. Вин, Эленда и других не следует считать констеблями. Ваксу никогда не доводилось целый мир спасать. А остальные из участка? Они даже купон на бесплатное пиво сохранить не смогли, когда я им его дал. Бестолковый кандра-жираф. Уэйн, лучший коп в мире. Ха! Редди, выкуси! Задал я тебе перцу. Да слез!» Говоря это, Уэйн ощутил непривычное чувство. Он как будто растягивался, тянулся куда-то, в какое-то теплое место. «Хочешь еще что-нибудь узнать, пока ты здесь?» — спросил Гармония. «Я не всеведущ, но мои познания гораздо выше, чем у любого смертного». Люди часто задают вопросы напоследок. «У тебя они есть?» «Хм, вопросы? Сложно сказать. Уэйн ненадолго задумался». Но, сказал он, — прежде чем бросить меня, Милан сказала, что лучше меня у нее никого не было, и я все думал». «Уэйн», — перебил его бог, — «что тебе всегда повторяет Ранет?» «Попробуй увернуться!» «Другое!» «Не порти впечатление своими пошлыми инсинуациями!» «Именно!» «Ладно, ладно!» — кивнул Уэйн. «Замечание принято!» «Ты, однако, умный, почти как ранет «Впрочем, наверное, ничего удивительного!» Он снова задумался. Ощущение растяжения стало сильнее. Что еще можно спросить? Что? Он улыбнулся. Гениально. Полагаю, Вакс и все остальные живы-здоровы. Ты пообещал. Поэтому о них я спрашивать не буду, как не пытайся меня под это подвести. Знаю, что ты о них позаботишься. Насколько это будет в моих силах? Ответил Гармония. Хорошо. Тогда скажи мне вот что, Бог. Уэйн указал на него пальцем. «Это был самый большой взрыв, учиненный человеком!» Гармония удивленно вскинул бровь. «И это твой прощальный вопрос? Последняя просьба к Богу перед уходом в вечность?» «А то! Я ведь уже умер, значит, ответы на другие вопросы скоро получу. Ты не заставишь меня спрашивать что-то бесполезное. Давай, колись! Это так?» Гармония улыбнулся. Ах, Уэйн! Полагаю, прочие сопоставимые взрывы, в частности извержение пепельных гор, должны быть классифицированы как результат воздействия божественных сил. Поэтому я выношу вердикт: Это так, да, Уэйн, ты взорвался в самом большом мотиво взрыве когда-либо устроенном человеком на этой планете. «Передай это, Стерис!» — с ухмылкой попросил Уэйн. «Она всегда жаловалась, если я что-нибудь взрывал. А теперь я спас ее шкуру. Более того, сделал так, чтобы взрыв был поменьше. У нее от этого мозги на съедут. Подумать только. Я постарался, чтобы взрыв был не очень сильным, а он все равно оказался самым мощным в истории». Он почувствовал, что ему пора, протянул руку Богу, который с улыбкой ее пожал. «А ведь знал, что ты светишься», — подмигнул Уэйн. С этими словами Уэйна затянула в другое место, в другое время. Его затянул ветер и звезды, и все, что есть бесконечного во Вселенной.